ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВСТРЕЧИ В ГОРОДЕ «У нас», — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — «когда долго бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место». «Какая медлительная страна!» — вскричала королева. «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее». Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрол. Глава 14. Близкие городские контакты. Вы, наверное, видели, как Касатка выбрасывается на пляже Аргентины, чтобы сцапать ничего не подозревающего морского котика. В документальных фильмах то и дело показывают захватывающие кадры, где из-за вздымающихся волн показывается черно-белый исполин и хватает свою жертву, словно с полки пирожок. Если уменьшить масштаб получившейся картины, Выйдет почти в точности то, что биологи с 2011 года наблюдают в небольшом городке Альби на юге Франции. Альби главный город департамента Тарн, названного в честь реки, что течет мимо средневековых построек в историческом центре, который входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. В самом сердце города, через реку Тарн, тянется мост Понвью, соединяя между собой два застроенных района по разные стороны реки. Тут, как и в любом другом городе, много голубей, вот только здесь у них проблемы более неотложного характера, чем накапливающийся в перьях свинец и цинк. Когда стайки голубей слетаются на каменистый островок под мостом, чтобы искупаться и почистить перышки, на них начинают охоту пресноводные касатки. Именно так окрестили этих хищников французские биологи Жюльен Кюше и Фредерик Сантуль. На самом деле никакие это не касатки, а обыкновенные самы. Сом обыкновенный или европейский – самая крупная пресноводная рыба Европы. В длину он достигает полутора метров, хотя порой попадаются экземпляры вдвое, а то и втрое больше. Самы всегда водились на востоке Европы и на западе Азии, а на западе Европы их выпустили ради рыбалки. Французские рыбацкие общества подсуетились, И в Тарн сомы попали в 1983 году. Им здесь понравилось, и благодаря обилию пищи, мелких рыбешек, раков, червей и моллюсков на илистом дне реки, популяция быстро начала расти. Но вскоре городские самы в Альби начали вытворять то, зачем самы вообще ни разу не были замечены. Они выбрасываются из воды, хватают купающихся голубей за лапки, утаскивают их под воду и проглатывают вместе со свинцовыми перьями. Вместе с группой студентов Кишерусе и Сантуль по очереди наблюдали это представление с моста. За лето им удалось отснять 72 часа материала. Их видеоролики с видом сверху – зрелище не для слабонерных. Вот стайка голубей отдыхает себе на островке. Птицы пьют из реки, садятся в воду, распушают перья и самозабвенно плещутся, не подозревая, что опасность уже близко. Тем временем темный силуэт в воде подплывает все ближе и ближе. Музыкальное сопровождение придумайте сами. Вот сом подбирается к бережку и приподнимает длинные усы на верхней губе, чтобы поточнее определить, где находится будущая жертва. Вот он замечает голубя, стоящего прямо на кромке воды, сильно отталкивается хвостом. А вот голубь неистово машет крыльями и исчезает в огромной самовьей пасти. Остальные голуби в смятении взлетают, но через минуту вновь садятся и продолжают купаться, словно ничего и не случилось. Вскоре другой сом проделывает то же самое с еще одним незадачливым голубем. Исследователи засняли на видео 54 нападения, примерно треть из которых оказалась успешной. Химический анализ сомов, голубей, мелкой рыбой и раков показал, что голуби составляют около четверти рациона сомов, а то и всю половину. Итак, сомы едят птиц. И не просто едят, а выпрыгивают за ними на берег. Нет, вы только задумайтесь. В справочниках написано, что самы едят рыбу и беспозвоночных, которых находят в речном иле. На то они и сами Их массивные тела не предназначены для того, чтобы выбрасываться на берег и хватать улетающих животных. И все же мы имеем то, что имеем. Когда люди поселили у себя в городах сизо-голубей и самов, возникли новые, невиданные прежде экологические отношения. В предыдущих главах мы узнали, как животные и растения приспосабливаются к физическому обличию города, к его лицу из стекла и стали, к текущему по его жилам смертоносному дорожному движению, к плащу из искусственного освещения, которому накутан, и к струящимся из его пор зловонным химикатом. Все эти эволюционные события стали результатом близких контактов диких животных и растений с городской средой. Отнесем их к близким контактам первого рода, где эволюционирующий организм ⁇ динамичная часть, а физическая черта ⁇ статичная. Так, в 2017 году Сара Даймонд из Кейсовского университета Западного резервного района обнаружила, что муравьи Темноторакс курвиспиносус адаптируются к городскому острову тепла. Колония этих мелких муравьев размещается в желуде. Поскольку дубы растут как в городе, так и за его пределами, Даймонд с коллегами измерили устойчивость муравьев к высоким температурам, просто перенося желуди с муравьями туда где теплее или холоднее. Так они выяснили, что городские муравьи переносят тепло чуть лучше, чем их сородичи из сельской местности. Кроме того, они доказали, что это различие частично обусловлено генами. Вот еще один замечательный пример городской эволюции под статьем, о которых мы уже слышали. Однако важно помнить, что это односторонняя адаптация, от того, что муравей к нему приспособился, городскому острову тепла ни холодно, ни жарко. Очевидно, что городской остров тепла никак не реагирует на то, что в ходе эволюции муравей учатся переносить повышенную температуру. Однако с близкими контактами второго рода, такими как взаимодействие самов и несчастных голубей во французском городе Альби, дело обстоит иначе. Здесь возникла ситуация, в которой обе стороны могут приспособиться друг к другу. Возможно, самов эволюции научит более эффективно ловить птиц, а голубей быть начеку, находясь в воды. Пока что нет доказательств, что хоть один из этих видов эволюционирует, но для возможной двусторонней эволюции есть все предпосылки. Близкие городские контакты первого и второго рода отличаются тем, что в них задействована односторонняя или двусторонняя эволюция, но есть и другие различия. Примечание. Автор используют уфологическую терминологию, введенную американским астрономом и исследователем НЛО Джозефом Хайнеком. По Хайнаку, близкие контакты первого рода включают наблюдение неопознанных летающих объектов в воздухе на расстоянии не более 200 метров. Близкие контакты второго рода подразумевают взаимодействие с окружающей средой – следы на земле, круги на полях, тепловые эффекты, радиопомехи, заглохшие на дороге автомобили, испуганные животные и т.п. Ну а близкие контакты третьего рода – это встречи с пришельцами. К сожалению, о близких городских контактах третьего рода В данной книге ничего не сказано. Контакт первого рода может зайти в тупик. Как только фундулюсы из Бриджпорта достигнут максимальной невосприимчивости к ПХД, эволюционный процесс завершится. Приспособившиеся к высокому уровню ПХД рыбы смогут жить в загрязненной воде долго и счастливо. А вот при контактах второго рода эволюция может вообще никогда не кончиться. Если голуби станут вести себя осторожнее, Возможно, самы вскоре начнут нападать быстрее. У голубей, в свою очередь, разовьется более стремительная реакция на опасность, а у самов более чувствительные усы и так до бесконечности. Вряд ли это действительно произойдет хотя бы потому, что самы питаются не только голубями, а у голубей достаточно мест для купания, где самы не водятся. Однако в теории взаимная городская эволюция атакующих самов и защищающихся голубей может происходить до бесконечности. Таким образом, адаптация, вызванная не физической чертой, а другим способным к эволюции организмом, может быть бесконечной, и именно в этом заключается ее мощь. Эволюция одного партнера способствует эволюции второго, и в итоге они оба оказываются в непрерывном цикле экологического взаимодействия, совсем как две страны в гонке вооружений, не дающие противнику вырваться вперед. Вот почему специалисты по эволюционной биологии называют такую взаимную адаптацию Принципом Черной Королевы, в честь персонажа из Алисы в Зазеркале. Помните, что она сказала Алисе? Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Впрочем, для влияния на эволюцию друг друга партнерам не обязательно быть заклятыми врагами. Все виды животных и растений в городской среде это узелки в огромном и непрерывно меняющемся гобелене экологического взаимодействия. Да, городская экосистема огромна, и некоторые ее участники вцепились друг к другу в глотке, но есть и те, кто просто хочет потеснить других в трещине на асфальте. Есть и виды, которые помогают друг другу занять свое место в городе. Воробьи, к примеру, вьют гнезда в растущем на зданиях плюще, а ногохвостки прячутся в суккулентах на зеленых крышах. Неважно, как именно взаимодействуют виды, всегда есть вероятность, что эволюция одного вида так или иначе повлияет на другой, связанной с ним экологической сетью. Все-таки виды не существуют в изоляции. Как мы уже знаем, города подобны безумным ученым. Из разных аборигенных и чужеродных видов они создают самые невообразимые экологические химеры. Наши сады, балконы и парки стали домом для растений из всех уголков мира, которые, в свою очередь, обеспечивают пищей разнообразных животных с каждого континента. Индийские кольчатые попугаи в Париже едят семена рабинии ложно-акацевой, привезенной из Северной Америки. Европейские сизые голуби в городах Малайзии склевывают бутоны растущего вдоль тротуаров китайского гибискуса. В Перт из Индии в 1898 году привезли северную пальмовую белку, и ее популяция до сих пор процветает благодаря плодам африканских финиковых пальм и других экзотических деревьев. Городской ткацкий станок сплетает нити, оказавшиеся рядом по чистой случайности, в пестрое полотно с невиданными доселе узорами. Поскольку экологическое взаимодействие – это не союз любящих сердец, а брак по расчету, переплетенные друг с другом виды, могут со временем приспособиться к своим новым партнерам. За примерами лучше всего обращаться к травоядным животным. Так во Флориде обитает аборигенный клоп-булавник ядора хематолома. Он питается семенами аборигенной лианы Кардиоспермум кориндум. Этот вид кардиоспермума отличается тем, что выращивает свои крошечные семена в зеленых шариках диаметром 2 см. Булавник пронзает эти шарики своим хоботком, чья длина достигает 9 мм и едва-едва достает до хранящихся в самом центре семян. В середине 1960-х годов во флоридских парках и вдоль дорог начали высаживать экзотические деревья, в том числе келлеритерию изящную. Келеритерия, как и кардиоспермум, относится к семейству сапиндовых, но семенная коробочка у нее меньше и площе. Спустя некоторое время булавники принялись поедать и ее семена. Более того, как выяснил в 1990-х годах Скотт Кэрролл из Калифорнийского университета, перебравшийся на келлеритерию булавники – практически эволюционировали в отдельный вид. С тех пор, как на улице Флориды высадили келлиретерию, прошло всего несколько десятков лет, но жившие на них булавники уже откладывали больше яиц, причем сами яйца были мельче и быстрее достигали зрелости, а запах кардиоспермума их больше не привлекал. Самым же заметным отличием стали укороченные хоботки. У булавников на келлиретерии они достигали от 6,5 до 7 мм это заметно короче, чем у их предков. На шарике кардиоспермума такой хоботок оказался бы бесполезен, а вот для небольшой коробочки кёль-рейтерии подошел в самый раз. Более того, Кэрол доказал, что эти разновидности булавника различаются на генетическом уровне. В 2005 году Кэрол опубликовал занятное продолжение этой истории. Оказывается, в Австралии произошли те же самые события, правда, как Австралии полагается, с точностью до наоборот. В Брисбене обитает другой вид булавника – Лептокорис таголицус. Питался он в основном семенами аборигенного дерева Алектрион томинтосус, тоже из семейства сапиндовых. В один прекрасный год в Австралию завезли американский первым а к концу 1970-х он распространился по всей стране и стал считаться инвазивным видом. Тогда же им соблазнились австралийские булавники и охотно на него перекочевали. Измерив длину хоботков у экземпляров Лептокорис, найденных в местных музеях естествознания, Кэрл обнаружил, что до 1965 года у всех особей были короткие хоботки, а потом начали появляться булавники с хоботками подлиннее. Эти особи, предполагает он, и были первыми переселенцами на новое растение. Сегодня, как выяснил Кэрол, хоботки у живущих на кардиоспермами булавников чуть длиннее, чем у тех, что живут на электрионе. Аккурат, чтобы дотягиваться ими до семян в крупных коробочках. Итак, булавники меняют длину хоботка, словно пиноккио, и потому служат прекрасным примером эволюции фитофагов при переходе на новое кормовое растение. Конечно, многие подобные случаи пришли в биологию и сельского хозяйства, где такие переходы почти всегда означают появление нового вредителя. Так в Гудзонской долине от аборигенной мухи-пестрокрылки, питавшейся боярышником, отделилась новая раса. За несколько веков она приноровилась к яблоням, которые привезли сюда европейские колонисты. Яблоная пестрокрылка настолько отличается от своих предков, что многие считают ее отдельным видом. А когда во времена Колумба в Европу из Америки привезли сахарную кукурузу, из травяной огневки, чьи гусеницы живут в стеблях полыни, выделился новый вид огневка кукурузная за полтысячелетия у кукурузной огневки появилось множество связанных с кукурузой адаптивных особенностей и одна из них заслуживает отдельного упоминания к концу лета гусеницы травяных огневок наевшись до отвала внутренностями стебля переходит в диапаузу это что то вроде длительного отпуска перед нелегким метаморфозом Гусеницы травяной огневки уютно устраиваются где то в середине стебля А вот гусеницы-кукурузные огневки сначала перебираются в самый низ, поближе к земле. Зачем? А вы вспомните о десятилетиях естественного отбора, спровоцированного комбайнами, что выходят на жатву в конце лета, и сразу догадаетесь. Клопы-булавники, яблоны, пестрокрылки и кукурузные огневки – не единственные растительноядные животные, переселившиеся на экзотические растения и приспособившиеся к ним. Ученые описали не один десяток таких случаев не остались в стране и мы со студентами. Мы обнаружили, что на севере Нидерландов жуки-листоеды гониоктена куинке пунктата переползли с аборигенной рябины на черемуху позднюю, инвазивный вид, привезенный из Америки. Это случилось совсем недавно, в начале 1990-х годов, однако в нескольких генах жуков уже заметны изменения. Адаптация травоядных животных к новым кормовым растениям – это только половина принципа черной королевы. Другая половина – адаптация растений к новым травоядным животным. Возьмем, к примеру, спартину – траву с жестким стеблем и не менее жестким названием, растущую в маршах на побережье Атлантического океана. Из нее издавна плетут мишени для стрельбы из лука, а еще она – заядлая путешественница и, благодаря человеку, поселилась в приморских маршах по всему миру. Изначально вид Спартино-Альтерни альтернифлора произрастал только на восточном побережье Северной Америки, но люди случайно привезли эту траву на западные побережья. Теперь она растет и процветает в самых разных местах, от нетронутого залива Уиллопа в штате Вашингтон с начала 20 века до урбанизированных берегов залива Сан-Франциско с 1970 года. Как видите, Спартини хорошо живется как в природе, так и в городской среде, но это еще не все. Дело в том, что в заливе Уиллопа насекомые-вредители ее не трогают, а вот в Сан-Франциско соком ее листьев питаются свинушки прокелисия маргината, полужескокрылые с восточного побережья чужеземцы в этом городе. Исследователи Кертис Дейлер и Дональд Стронг провели эксперимент в оранжерее, чтобы выяснить, стала ли Спартина из-за этого эволюционировать по-разному. И действительно, как оказалось, трава из Сан-Франциско при нашествии насекомых теряла всего 20% листьев и спокойно росла себе дальше, а образцы из залива Уиллопа, не готовые к встрече с вредителями, теряли 80% листьев и почти в половине случаев погибали. Видимо, в ходе эволюции в двух популяциях спартины развелись разные механизмы борьбы с вредителями. Скорее всего, они как-то связаны с химическими соединениями, из-за которых листья становятся несъедобными. Не так давно выяснилось, что птицы в качестве природного инсектицида для своих гнезд используют вещества, с помощью которых растения защищаются от травоядных насекомых и которые присвоил для своих целей человек. На всякий случай попробуйте прослушать это предложение еще раз. Сложно и при этом захватывающе, правда? А теперь представьте, как в 2011 году удивилась мексиканский орнитолог Монсерад Суарас Родригес, обнаружив, что в гнездах домовых воробьев и мексиканских чечевиц на территории Национального автономного университета Мексики начали появляться окурки. Всех нас с детства учат не мусорить на улице, но курильщики, очевидно, решили, что к ним это не относится и что выбрасывать окурки на землю одним щелчком – дело благое. В мире за год выкуривается 5 триллионов. Да, за пятеркой следует 12 нулей – сигарет. И немалая часть фильтров оказывается на земле – где им требуются годы на разложение. Пожалуй, неудивительно, что пернатые жители мексиканских городов решили использовать их для строительства гнезд. В одном Суарес Родригес насчитала аж 48 окорков. Можно сказать, что птицы откладывали яйца в пепельницы. И тут Суарес Родригес задумалась, а действительно ли птицы подбирают окурки для гнезд по чистой случайности? Известно, что некоторые птицы вплетают в гнезда листья определенных растений, потому что в них содержатся вещества, отпугивающие клещей, блох и пухоедов, а содержащийся в табаке никотин – хороший инсектицид. Может, людское пристрастие к этому веществу косвенно принесло пользу птицам с территории университета? Чтобы это выяснить, Суарес Родригес и ее коллеги подчитали количество окурков и клещей в 57 гнездах. Числа оказались обратно пропорциональны друг другу. Там, где окурков было больше, клещей было меньше, а птицы, не желающие превращать свое жилище в комнату для курения, дорого за это заплатили. В их гнездах обитало до сотни кровососов, тогда как 10 и более граммов использованных сигаретных фильтров гарантировали практически полное отсутствие клещей. Увы, мы пока не знаем, чем руководствуются птицы при выборе инсектицида. Возможно, они чувствуют никотин в окурках и поступают с ними так же, как если бы это были свежие, подходящие для гнезд листья. А может, за много поколений они поняли, что окурки дарят обитателям гнезда безопасность и уют. Может оказаться и так, что это поведение заложено в них на генетическом уровне, и эволюция таким образом защищает их от насекомых. Если это правда, следующая задача мексиканских ученых – выяснить, не вырабатывается ли у клещей из городских гнезд Устойчивость к никотину. По правде говоря, все то, о чем я сейчас рассказал, нельзя назвать полными циклами эволюции по принципу Черной королевы. Мы знаем, как травоядные животные адаптируются к растениям, привезенным людьми, и как другие растения адаптируются к травоядным животным, которые не трогали бы их, если бы не вмешался человек. Знаем мы и то, как птицы отпугивают клещей паразитов с помощью растительных веществ ставших доступными благодаря пагубной привычке горожан. И все же у нас пока нет убедительных примеров того, как экологическое взаимодействие проходит через эволюционные циклы атаки, защиты, контратаки и контрзащиты. Возможно, проблема не столько в том, что такое случается слишком редко, сколько в том, что биологи обычно специализируются или на зоологии, или на ботанике, а потому рассматривают взаимодействие лишь с одной стороны. Фрагменты этих циклов мы наблюдаем у разных видов, так что вполне вероятно, что прямо сейчас в городах развиваются новые экологические отношения, такие, в которых оба партнера неустанно подстраиваются друг под друга.